Глава шестая. Даже при моем неусыпном контроле работы по формированию рессорных пакетов затянулись на три дня. Затем из каретного сарая притянули э, Что бы вы могли подумать? Правильно, карету. Эта карета оказалась еще тему божеством. Ну вот, вокруг оружия тут у них пляски с бубнами, и каждый завиток выверен а транспорт воспринимается как несущественный элемент и вообще не удостоился дизайнерско-промышленной мысли. Типа, едет и ладно. Разобрали ее до винтика. Винтиков, конечно, в ней не было, но были столярные швы и столярные соединения внахлест. Замковые и комбинированные. Верхнюю часть пока не трогали, а станину разбирали полностью. Местами она была... Прогнившая, местами изъеденная термитами, местами треснутая. Все это безобразие нужно было выпалывать, вырубать и нещадно заменять на новые элементы с двойным, а местами с тройным качеством по показателям прочности. Очень заинтересовала меня их фанера и способ ее производства. Распределялась она по виду назначения. Больше всего было фанеры мебельной за ней щитовая, и меньше всего выпускали фанеры оружейной. Из последней делали плечи луков и арбалетов. Ее стоимость была приличной, но и себестоимость ее производства была тоже достаточно высока. Капитализмом вокруг даже и не пахло, а был такой махровый, знаете ли, феодализм с натуральным хозяйством, а посему бояться конкуренции не приходилось. Нужно было поднимать производительность труда, чем я и занимался ежедневно, попросту стоя над душой мастеров. «Мастер Ларта, скажите, а чем отличается фанера оружейная от щитовой?» — донимал его я. Тот, когда к нему обращался я, сразу пугался и начинал заикаться, но всегда это длилось не больше двух-трех минут. А потом профессиональная гордость брала вверх, он забывал, кто перед ним и нескончаемая река лилась, не переставая. Он строчил, как пулемет, хрен заткнешь. Но благодаря его поистине энциклопедическим познаниям в области древесины я очень быстро закрывал собственные пробелы в этой тематике. Заметьте, при этом он почти не смотрел на собеседника, а работал руками, как заведенный. Казалось, его язык жил своей жизнью, а руки — своей. Вот жжет балабол. В ходе аккуратных расспросов удалось выяснить, что на мебель подходила любая фанера, и делали ее из мягких пород дерева. На щиты брали два, иногда три вида древесины и наклеивали их слоями крест-накрест. Оружейная фанера состояла из трех или более видов древесины, и клеились они только волокнами параллельно друг к другу. Заготовки похуже уходили на копья, и прочее древковое, а заготовки получше использовались в луках и арбалетах. Но я уже об этом говорил. Так вот, еще в прошлой жизни мне не давала покоя мысль объединения римского щита, скутума и арбалета. Главное достояние скутума, по информации историков, это прочность на сгибание. Грамотная манипула могла выдержать даже кавалерийский удар без потерь, если в строю не окажется слабака или труса, который способен ослабить общий строй. А главное достоинство арбалета – это сумасшедшая пробивная способность по причине того, что заряжали его не мускульной силой человека, а при помощи разнообразной механики. И благодаря этой самой информации в моей подлой голове и зародился план римского воина-танка. То есть, пока он пеший и в походе, легионер как легионер. Но стоит только трубе дать сигнал на атаку или оборону, то легионер отстегивает от щита главную направляющую планку, зацепом упирает планку верхним крюком за тетиву, а затем в нижней части нажимает педаль ножного привода, который за два тонких троса тянет направляющую планку вверх, тем самым отгибая тетиву в крайне заднее положение, достигнув таким образом максимального натяжения. При этом щит изгибается полукругом, по той самой причине, что плечами такого арбалета служат и сами оригинальные плечи и сам массив плоскости щита, потому что он жестко прикреплен к плечам арбалета многочисленными винтовыми соединениями, что в значительной степени увеличивает силу натяжения, а значит и силу пробивания. Подобный арбалет щит смог бы с ног на голову поставить всю историю Земли, если, к примеру, в римских легионерах додумались до подобного. Но, увы, я же, в отличие от римских ученых, не болел климаксом головного мозга, И не только придумывал разную хрень, но и получил возможность эту хрень реализовать на практике. Эда Шаур хотел моей практики. Вот натюрлих их тьест у меня. На четвертый день сняли с кареты все старые панели из мебельной фанеры, зачистили стыки и на ее место стали монтировать щитовую фанеру, щедро намазывая нужные места столярным клеем. В это время в соседнем помещении кузницы Дьорн изготавливал первые в этом мире саморезы, ну или, как их там называли в советское время, шурупы. Сам кузнец вытаскивал из раскаленной заготовки проволоку и вместо кругляка, как на гвозди, делал ее слегка приплюснутой при помощи двух валов и тут же рубил на куски сантиметров по 5 Затем двое учеников кузнеца поочередно брали еще красные куски и делали вначале 10 витков вокруг своей оси, чтобы получился эффект винта, и сразу первый клепал головку с прорезью посередине под отвертку, а второй зубилом с двух сторон подрубал конец под острым углом. Конечно, это не было саморезом, в полном понимании этого слова, скорее всего, напоминало такой слегка винтообразный гвоздь в длину сантиметра 3 см, с зачем-то испорченной шляпкой. Преимущество такой технологии заключалось в том, что такой мега можно было и забивать молотком, и закручивать отверткой. И это ноу-хау в значительной степени помогало экономить время сборки нашего лимузина. И я с ужасом обнаружил, что раньше в карете крыша была просто ха, тентована. Перевожу на русский язык. «Броня каретной крыши равнялась нулю». Тупо залазь с луком на дерево, и через пару десятков секунд ехать в ней будут одни трупы. Если кучер слегка глуховат, то он даже и не заметит, как его живые пассажиры станут неживыми. Просто умора. «Можно петь гимн местным тупицам». Приказал немедленно защитить крышу щитовой фанерой. Мастер-клад недоумевал, мол, зачем такие солидные меры предосторожности. Но когда я ему сказал, что смена правления замка иногда приводит к смене замковых мастеров, зачастую с потерей жизни последних, тот заткнулся и начал работать с еще большим усердием. Пока сохли панели... «Я мелом в кузне на черненной стене набросал чертеж скутума и послал Ларта на склад за оружейной фанерой. Мастера клата послал в арсенал за тремя десятками старых арбалетов, которые планировал разобрать, доработать и смонтировать уже на базе щита. Ларт пришел в ужас, когда узнал, что я планирую дорогущую оружейную фанеру тратить на щиты. Когда он пытался меня переубедить и видел мое ослинное упрямство, то едва не плакал. Он уже, наверное, готов был пойти с горя броситься с подъемного моста, когда я сам сообразил, что я прожженный тупица и пустоголовый баран, который не подумал о том, что подобный щит, конечно, добавит функционала арбалету, так как волокна идут поперек щита, то как щит такое устройство будет полностью бесполезно и просто сломается. Напомню, что щитовая фанера клеится крест-накрест волокнами, сломать такое очень сложно, а оружейная волокнами вдоль, что дает ей бешеную стойкость на излом поперек волокон. Но изгиб вдоль волокон дерева сразу же уничтожит изделие. Вот это я дал, вот это я осел. Ладно, изрек я, убедил. Оставляй оружейную фанеру только на плечи, остальное на склад». Что тот с радостью и сделал. По выражению лица было понятно, что, неся ее обратно, он будет приговаривать «Моя прелесть!» <смех> Уржаться можно. Три дня ушло на то, чтобы дождаться полного высыхания столярного клея. Так как вместо струбцин мы сразу же все панели крепили по корпусу на саморезы, то я приказал выкрутить отверткой все саморезы поголовно, смочить их в столярном клее и вкрутить обратно по нарезам. Мастера пришли в ужас, так как саморезов было более трехсот. Они реально не понимали, зачем нужна такая странная операция. Меня это взбесило. Так, стоп, идите все сюда. Те испуганно подошли. Скажите мне, если вбить в дерево гвоздь, это вредит структуре дерева? Те, не задумываясь, кивнули. «А когда гвоздь проржевеет, это навредит дереву еще больше?» Те снова кивнули. «Значит, чтобы со временем не нарушать дерево и сохранить гвоздь, нужно что?» «Нужно его выкрутить, обмакнуть в клее и крутить обратно!» — выкрикнул помощник кузнеца, мальчишка по имени Терри. «Правильно!» Назидательно поднял я палец вверх. На мальчика уставилось три пары осуждающих глаз дико задолбавшихся мастеров. Тот испугался и сквозанул из мастерской, наверное, в надежде, что в затылок не прилетит молоток или что-то поувесистее. Но это не все. Нужно саморез вкрутить на толщину ногтя вглубь дерева и сверху замазать клей, чтобы в будущем на него не попала влага. Понятно? Мастера дружно кивнули. «Сейчас все, уходим на обед, а после обеда приступайте. Я приду проверю, кто накосячит штраф один золотой». Мастера, недобро смотря мне в спину, дождались, пока я свалю, и только потом начали ворчать, гуськом потянувшись к выходу. «За прошедшую неделю мои жены привыкли, что мы едим вместе». Делали мы это обычно молча, но сегодня Лея решила развлечь нас светской беседой. «Господин!» — я остановил ее взмахом руки. «Лея, какой я тебе господин! Я теперь твой муж, а та моя вторая жена. А мы все роднее друг другу больше, чем обычные супруги, потому что Бог осветил наш брак. Так как я могу быть тебе господином, если мы больше, чем брат и сестра?» Переваривала сказанное с десяток секунд И начала снова Муж мой Я хотела тебе рассказать Как ненавидела тебя Когда только меня призвали к вам на службу Ты часто бил меня и гонялся за мной по замку А потом наоборот убегал Меня много наказывали из-за тебя И я думала, что скоро умру Но пришла болезнь И стала молиться, чтобы ты выжил Мне показалось, что ты заболел из-за меня Из-за моего желания, чтобы ты умер Мне стало страшно, и я стала молиться, чтобы ты выжил». При этих словах на нее накатились чувства, ком стал в горле, а из глаз потекли слезы. Тая завороженно притихла, слушая Лею, и перестала есть. Мы с минуту ждали, пока Лея успокоится. «Я не знаю почему, но мне кажется, что, чтобы остаться твоей женой, я должна была тебе сказать правду». «Жена моя, в жизни мы все совершаем ошибки. Но Господь дарует нам мудрость узнать их и смелость, чтобы попросить прощения перед Господом и перед тем, перед кем согрешили. Я прощаю тебя и прошу простить меня за все зло, причиненное мной. Надеюсь, что с этого дня мы всегда будем любить друг друга и заботиться о друг друге. Аминь!» Обе девушки моментально произнесли «Аминь!» вслед за мной. Обалдеть, вот так жены, вот так набожность. Может, им слово это понравилось? Доев, я засобирался в сад, где меня ждала экзаменационная комиссия во главе с моим отцом. Войдя в сад, я увидел, что на нашей учебной поляне расставлены полукругом кресла, а в центре этой конструкции стоит папин трон. Да-да, в этом мире у каждого дворянчика был свой собственный трон. И чем выше титул, тем выше, красивее трон и богаче убранство. В данном случае я видел раскладной, такой полумеханический походный аналог. На нем восседал отец, как всегда, с гордым надменным видом, а вокруг папины приближенные. Странно, но наставникам никто присесть, судя по всему, не предложил. Те скромно стояли за спинами сидящих и ждали меня. Рядом с ним стоял сержант гарнизона замка Даллиз. «А это что тут делает? Тоже будет меня экзаменовать?» Я подошел и поклонился прежде всего отцу. Присутствующие синхронно кивнули мне в ответ все, кроме отца. «С чего начнем?» — спросил Эду Талмар. «Я думаю, с богословия. Влез без очереди отец Флорен. Весь прошедший год он не приходил, и моя пятая точка чувствовала, что, с одной стороны, церковь была моей защитой, но и она же была моей главной угрозой. Они решали где-то там, в своих высоких кабинетах, что со мной делать, и, судя по всему, решили просто понаблюдать. Со словами священника никто спорить не стал. И Эда Талмор благожелательно повел рукой как бы... «Указывай жрецу на меня. Прошу, расскажите нам о мире, созданном Богом, сын мой». И он выжидательно уставился на меня. Мое спасение крылось в жесткой корпоративности церкви. Их святое писание не имело переводов, а значения черпались только из того, что на проповедях говорили священники. В моем случае проповедями занимался Эда Шаур, потому что на время обучения подобное допускалось. Более того, зачастую в качестве учителей по разным предметам были сами священники. Здесь подобное было повседневностью. И я начал. Я вообще не волновался, потому что бояться чего-либо в 53 года очень сложно. Вначале было слово И слово было «Бог и Дух святой парил над миром». Затем Господь решил создать звезды, солнце, небо и твердь, изрекал я по памяти жуткий коктейль из местных проповедей и того, что когда-то читал в Библии. Мое повествование заняло минут пять и окончилось созданием Богом первого мужчины и первой женщины. Я точно помнил, что тут ошибки нет, И религиозные воззрения обоих миров, по сути, копируют друг друга, поэтому вообще не боялся попасть в просак. Скажи, а как ты считаешь, в чем назначение верного сына нашей матери церкви? В донесении света знаний нашего Господа до всех, кто пребывает во тьме, можно начать со своих жен и детей. Закончить варварскими народами, не ведающих правильного пути от собственного высокого стиля и слабоблудия я чуть не блеванул, но мы с батюшкой оба понимали, что, по сути, я работаю на публику. Отец Флорен удовлетворенно кивнул и обратился к моему отцу. «Я считаю, что знания о Боге и мире дадены в нужном объеме». Эду Талмар также кивнул и повернулся к капитану в Латере. «Прошу!» «Спасибо!» — прокашлявшись, хрипло выдавил тот. По его состоянию было видно, что до поздней ночи он с кем-то совершал безудержные возлияния спиртного. «Блин, вояки! Они во всех мирах вояки!» «Эм, скажите, это, Драхмар, какие вы знаете осадные орудия?» Все осадные орудия делятся на два вида. Кинетические и механические, чесал, как подписанному я. К механическим орудиям относятся таран, осадная лестница и осадная башня. К Кинетическим относятся катапульта, требушет и гастрофет. Э, «Скажите, сколько солдату нужно свободного времени на отдых?» «Ночью солдат должен спать положенные ему 8 часов, если он не в наряде и не в карауле. Но днем свободного времени должно быть чем меньше, тем лучше, так как солдат занят, и к нему в голову не лезет всякая дурь». Коротко выпалил я к удовольствию Эда в латери. Тот беззастенчиво прятал улыбку в усы и, важно, их поглаживал. Затем сказал «Э, «У меня все». Отец важно кивнул и посмотрел на управляющего замка Эдо Листа. Тот встал, подошел ко мне и громко сказал. «Вчера на склад замка привезли 64 доски. Затем еще 13. Рабочие со склада взяли 27, но затем вернули 8. Сколько досок на складе?» «58, если считать только те доски, о которых вы упомянули. А если считать все доски на складе, то...» «Неизвестно, потому что вы о них ничего не сказали». Эду Лист удивленно приподнял брови, но не сдался. «Вы знаете, что один старций стоит в два раза больше, чем ленг. В первой куче монет находится один сад ленгов. Во второй куче монет находится пол старцев. Какая куча монет больше по стоимости?» Примечание. Старций. Большая золотая монета содержит в себе два ленга. Ленг – малая золотая монета, по стоимости равна 100 серебряным солидам. Солид – серебряная монета, равна по стоимости 50 слатам, или 100 ли. Слат – медная монета, установленного государством образца, стоит 2 ли. Ли – самая мелкая медная монета, установленного государством образца, обычно используется для размена и подати милостыни. Сад – мера веса, примерно 1 килограмм. Стадия – мера длины, чуть больше одного шага взрослого человека. Дра – мера длины, полтора шагов взрослого человека и короткое обозначение драконя. Эту, точнее, похожую загадку с логической ловушкой я решил еще в пятом классе. Возможно, для этого мира она была вау, но для нашего просто старье. Даже не задумываясь для солидности, я ответил. Сад ленгов больше. Эдо Лист улыбнулся, кивнул и пошел на свое место. — Эдо Талмар, я закончил. Ваш сын ответил правильно. Отец кивнул и посмотрел на сержанта своей гвардии. Тот подошел, зачем-то осмотрел меня с ног до головы и произнес «Нальяс!» Так как мне было уже 14 лет, я упал и быстро отжался на кулаках 14 раз. «Арта!» — выполнил столько же пресса. «Лакри!» — присел на корточки, коснувшись руками земли, затем подпрыгнул и в прыжке хлопнул ладонями над головой и так снова 14 раз. «Дессей!» — прыгнул и подтянулся семь раз на ветке. «Сива!» — ловко спрыгнул с ветки, упал на живот и выполнил 14 раз спинной пресс. «Телья!» — встал в вертикальную на руках стойку, оперевшись ногами о ствол дерева и в таком положении отжался от земли семь раз. «Теперь шесть упражнений на гибкость!» — сел на пятую точку, И раздвинул ноги как можно шире, пригнувшись вначале к левой, потом к правой, затем посредине между ног, коснулся лбом земли. Потом поочередно поднес ступню к груди, к голове, за голову и также вторую ногу. Сел на шпагат, левый, правый, поперечный, выполнил махи руками так, что трещали суставы, повороты туловища вокруг своей оси сопровождались хрустом позвонков и в конце встал на мостик, отсчитал три секунды и встал вертикально глядя на экзаменаторов. Сержант же вернулся и встал возле наставников, которые невозмутимо разглядывали цветочки в саду. Отец щурясь посмотрел на солнце и спросил присутствующих. «Что думают благородные Эды? Достоин чина сей отрок?» Все сидящие важно кивнули. «Я, если честно, слегка подзавис. Какого еще чина? Это что значит?» Что юноша, достигнувший 14 лет, должен подтвердить свой благородный чин? Или что? Судя по всему, так и выходило, потому что отец хлопнул в ладоши, к нему подошел слуга с большим подносом, на котором лежал свиток, и пищей и принадлежности. Эду Талмар встал и зачитал. «Я, эдо Талмар Ульхейм, верный сын Феонарата и церкви, подданный нашего пресветлого феонера Алье Астарина IV, сей грамотой подтверждаю взросление своего сына Эдодрахмара Ульхейма, утверждаю его титул подея и право на наследование провинции Лардок со всем движимым и недвижимым имуществом после призыва его родителей в обитель нашего Господа». Затем он встал... Вместе со следующим за ним слугой подошел к столу, макнул перо в чернильницу и подписал. Затем подошли еще двое слуг, один нес подсвечник, а второй — бархатную шкатулку. Слуга взял из шкатулки бурый стержень, поднес к огню свечи и, начавший капать капли, судя по всему сургуча, или чего-то похожего, поднес к пергаменту и, накапав маленькую горку, вжидательно замер. Отец поднес перстень и поставил на пергаменте оттиск. Я так понял, что это у них печати тут такие. Нечто подобное в молодости я видел на советской почте. Эх, ностальжи! Слуга придирчиво осмотрел печать и склонил голову, подтверждая готовность документа. Затем Эдо Талмар повернулся к гостям и торжественно произнес «Уважаемые Эды, прошу вас засвидетельствовать сию грамоту». Начали со священника. Тот первый встал и подписал, за ним потянулись остальные. Отец своим титулом символизировал исполнительную и законодательную власть, батюшка — религиозную, Эдо Влатер представлял военных, а Эдо Лист — этакий, Научный отдел. Какой интересный суповой набор, подумал я с улыбкой. Прям все схвачено и за все заплачено. Я заметил, как по боковой дорожке к нам приближается процессия. Впереди шла моя мать, за ней служанка с ребенком, а зато еще пара служанок с небольшими корзинками в руках. Отец тоже их заметил и опять повернулся к гостям, хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Уважаемые Эды, представляю вам мою дочь Ханну». Мама взяла ребенка, завернутого в белую материю, встала возле отца, и все гости стали по очереди подходить, поздравлять хозяев с пополнением семейства. «А ты говорил, нет семейных идилий. «О, полюбуйся, Витя. Чем тебе не идилия? Ясно, что на показ, ясно, что традиции такие, лучше такие, чем никаких». Я тоже подошел, поцеловал сестренку в курнос и носик и сразу постранился, так как в конце шел отец Флорен, снимая с шеи золотой священный символ. Он аккуратно, придерживая его у изголовья, начал читать молитву, затем его брови удивленно взлетели. Он неверяще уставился на Ханну, затем удивленно и ошарашенно уставился на меня.